1903 год. Февраль. Первая неделя Великого поста. Понедельник, 17 февраля. У полицмейстера об Больге. Издание древнерусских памятников по рецензии Гетца. Выписки и отметки из газет к пособию. 18 февраля. Гизо, продолжение восьмой лекции. В ожидании реформ Санкт-Петербургские ведомости, номер 45. А Николаев фильетон. Московские ведомости, номер 48. абрамовича диспут о потереке Печерском. Санкт-Петербургские ведомости, номер 45. С С.И. Смирновым о житиях. Параграф 1. 19 февраля. Гельмгольца. Отношение естествознания к системе наук. Логическая индукция в изучении природы. Ее основа – всеобщность явления, однообразное его повторение. Психологическая индукция. В изучении единичного духа. Ее основа ⁇ психологическая вероятность, рассчитываемая по господствующим побуждениям. Историческая индукция ⁇ в изучении общественных явлений. Ее основа ⁇ внушаемая природой нужда друг в друге. Отсюда пример или подражание и народные привычки, выработанный по указаниям окружающей природы образ действий людей в общежитии. Метод ⁇ народно-психологическое чутье. 20-22 февраля. Кружок бериндеев и бериндеек. Декадентские подарки и открытые письма друг другу. Гаремные заседания на коврах. Гельмгольц. Исправление статьи о популяризации 21 первого Разговор о билетристике на именинах у Лопатина, 18 -го. Ответ помощнику Санкт-Петербургского попечителя о юбилейном издании, 20 -го. С. С.С. Слуцкий. Умер 22 второго Граф Лев Толстой. Рассказ Давыдова о его слабости и как он попался в просак с крон принцессой Саксонской Гельмгольца Сохранение энергии. 23-24 февраля Визит Гольцова У В. А. Морозовой с Н. В. Давыдовым, В. М. Соболевский и В. И. Сизов, Похороны Слуцкого, 24. -го. И у А. Д. Кот с Барсовым Распределение житий 25 февраля. С Беларинцем Газеты и к Ибн фадлану О Театре Ярцева. Отложить московские ведомости номер 53. Рахманов. Второе. Что такое историческая закономерность? Законы истории, прагматизм, связь причин и следствий – это все понятия, взятые из других наук, из других порядков идей. Законы возможны только в науках физических, естественных. Основа их – причинность, категории необходимости. Явления человеческого общежития регулируются законом достаточного основания, допускающим ход дел и так, и так по-третьему, то есть случайно. Для историка это безразлично. Для него важно не то, от чего что произошло, а что в чем вскрылось, какие свойства проявили личности общества при известных условиях в той или иной комбинации элементов общежития. Хотя бы данное сочетание этих условий и элементов было необъяснимо в своем происхождении, то есть казалось совершенно случайным. Историк должен отказаться от объяснения причин самих в себе. Они ему понятны только как следствие предшествующих состояний, а следствие – только новые проявления сил и свойств личности и общества в новых проявлениях сочетания элементов общежития. Если историк хочет говорить своим языком, соответствующим природе изучаемого им предмета, он может говорить не о причинах и следствиях, категориях, взятых из области логического мышления. Сводя исторические явления к причинам и следствиям, придаем исторической жизни вид отчетливого, разумно-сознательного, планомерного процесса, забывая, что в ней участвуют две силы, которым чужды эти логические определения – общество и внешняя природа. Имея в виду, что история – процесс нелогический, а народно-психологический, и что в нем основной предмет научного изучения – проявление сил и свойств человеческого духа, развиваемых общежитием, подойдем ближе к существу предмета, если сведем исторические явления к двум перемежающимся состояниям – настроению и движению, из коих одно постоянно вызывается другим или переходит в другое, из каких элементов слагается и в каких явлениях обнаруживается то и другое состояние. Эта постоянная взаимная смена обоих состояний делает исторический процесс похожим на движение щепки, брошенный в волнообразный текущий поток. Разве здесь есть место для причинной связи? И можно ли признать причиной движения щепки ту волну, на хребте которой мы ее видим в данное мгновение, и которая сейчас же исчезнет, сменяясь другую, сейчас же возникшей? В прагматическом, то есть логическом построении истории необходим посредствующий момент, связующий причины со следствиями. Таким моментом признается исторический факт. События как произведение причин и вместе производитель следствий. Но разбирая составные элементы исторического процесса, мы не найдем такого посредника. Исторический факт не идет в составе самого процесса, а выделяется из него как проявление. И притом случайное проявление, действие сил, работающих в процессе, подобно дыму, выделяющемуся из горения. Факт имеет свой источник в процессе, но сам не становится источником следствий, после него обнаруживающихся. Эти следствия вытекают из самого процесса, и вытекли бы из него, если бы он обнаружился не в этом факте, а в какой-либо иной форме, в другом сочетании явлений. Крестовые походы вышли из религиозного настроения средневековой католической Европы, направленного против ислама и обостренного четырехвековой борьбой с ним. Но при другом состоянии Византии они могли бы и не состояться или скоро прекратиться. А явления, после них обнаруживающиеся и признаваемые их следствиями, заняли бы свое место в истории Западной Европы, потому что они вышли из мирного ее сближения с арабской культурой, ставшего возможным не вследствие крестовой борьбы, а благодаря прекращению завоевательного движения в самом арабском мире. Разумеются культурные следствия, усиление сношений с Востоком, Дипломатических и торговых расширение знаний и понятий, заимствование искусств и житейских удобств. Параграф 3. 26 февраля. Гельмгольца та же лекция Газеты и Отметки к пособию. Окончание заметки выше приведенной Доклад Витте о поездке на Дальний Восток. 3. Эта закономерность явление природы возбуждает главным образом тот интерес который приковывает естество испытателя к его предмету. Этот интерес отличный от того, который возбуждается психологическими науками. В духовной жизни совокупность взаимно переплетающихся влияний так сложна, что лишь весьма редко оказывается, возможно, определенно и ясно указать на их законы. К последним нас привлекает человек, изучаемый в различных направлениях его деятельности. Всякий подвиг, о котором повествует нам история, всякая сильная страсть, которую изображает нам искусство, всякое описание обычаев, государственного устройства, культура отдаленных от нас или древних народов, захватывает и интересует нас, даже если мы знакомимся с ними и без научной последовательности. Мы, во всяком случае, находим в них связь и аналогию с нашими собственными представлениями и чувствами. Мы научаемся распознавать те сокровенные способности и движения нашей собственной души, которые не проявляются при обыкновенном спокойном ходе жизни цивилизованного народа. Естественные науки не представляют интереса подобного рода. О сохранении силы в популярных речах Гельмгольца. Часть первая Страница 36. 27 февраля. С В. А. Латышевым о Петре Великом. Отметки из газет. У Давыдова читал Венгстерн своего Тезея. Говорили о манифесте 26 февраля, не одобряли, за неожиданность и неясность. Я. Предуведомление о пересмотре земского положения в смысле децентрализации. Пересмотр статьи о Петре Великом и сотрудниках. 28 февраля. Училище. В синодальной типографии отдал сентябрьские листки. Заметка к уложению на особом листке. Второе письмо от Латышева. Вчерашний разговор съел А. Бородиной о разбитии окон в гимназии, о порче электропровода сыном попечителя, о его ответе на доклад эконома, я в это не вмешиваюсь, сообщите матери. Об инквизиторском посещении уроков окружным инспектором Державиным. Гимназисты. Ревизия. 1 марта. В банках хвалебные статьи в газетах о манифесте. Что ответить Латышеву от Рождественского «История Министерства Народного Просвещения». 8 марта. Выехал в Олубку. 10 и 11 марта. Хождение по Севастополю. 12 марта. В Олубку. 13 марта. Письма домой, М.А. и Надежде Михайловне. 22 марта. Письмо от Головачева. 23 марта. Письма из дома и от В.А. Латышева. 24 марта. Письмо домой. Помета 23 марта. 18-19 августа. Витте, председатель Комитета министров. Министр финансов в Плеске. Апрель, 11 апреля. Письма Борису и декану об испытательной комиссии. К Смирнову СИ. 15-17 апреля. Исправление лекции о следствиях очередного порядка и условий ему противодействовавших. 21 апреля. Баладури и табари о славянах в Хазарии в половине восьмого века, фотий о Руси при Оскольде. дополнение об Великого княжества Киевского, походы Руси на Византию, вопросительный знак, справка о погостах, Соловьев, глава первая, примечание, 212. 22 апреля. Переписка лекции о деятельности первых киевских князей и исправление для переписи лекций о происхождении русской правды и гражданского порядка. 27 апреля. Начал просмотр лекций о церковных уставах. 29 апреля. Конец исправления о деятельности первых князей и начало об очередном порядке. 30 апреля. Происхождение очередного порядка. 4. Сопоставляя удельные и феодальные отношения, мы заметили в тех и других сходные черты, но не нашли сходства начал, оснований. Теперь можно объяснить происхождение этой видимой несообразности. Она произошла от того, что политическая жизнь феодальной Европы и удельной Руси шла в противоположных направлениях. На Западе сеньории и баронии, на которые распалась империя Карла Великого, формировались по образцу целого, который они разрушали, и даже мелким феодалам передавали черты своего склада, какие тем дозволено было воспринять, и какие они в состоянии были воспринять от своих первообразов. Феодальная Европа была собственно развалившаяся империя Карла Великого, из которой рефлективно и с местными преломлениями феодальный порядок распространялся потом в соседних с ней странах. У нас, напротив, удельный порядок сложился не из развалин очередного, не в пределах Киевской Руси, а сбоку ее, в соседнем Окско-Волжском Междуречье, Как новая политическая постройка на свежем финском пустое. Бесформенная политически масса колонистов перенесла сюда сброшенных пепелищ только два прочные кадра политического и гражданского порядка. Это были князь со своими державными правами и боярин со своими холопами. Первый образовал удельное княжество, новую политическую форму, а второй восстановил на новом социальном грунте старую боярскую вотчину село с челядью и вольно-наемным закупом, крестьянинам. Но и княжеский удел сложился по типу боярской вотчины, а московское государство, собравшее уделы, сформировалось по образцу своих составных частей и составило вотчину своих собирателей, московских государей. Так на феодальном Западе политическая жизнь шла сверху вниз путем дробления целого на части, а в удельной Руси обратно, снизу вверх, путем сложения частей в целое. Там низшие политические формации усвояли форму высшей, которую они разрушали. А у нас, напротив, высшая усвояла форму низших, из которых она слагалась. Путь одинаков там и здесь, но не одинаковы направления хода. Отсюда сходство явлений и различия процессов. 26 декабря. Июль. 30-31. Корректура с 6 по 8 листов и отправка. Пособие. Листы 5 и 6 и отправка. Вставка. Следствие по местной системе. Дополнение 14 листа. Сентябрь. 10 и 11. Газеты не выходили. Забастовка наборщиков, требовавших 9-часового дня и повышение платы. Совещание наборщиков летом в Мариной роще. Совещание типографщиков у Трепова, которые за сопротивление движению. Один типографщик шел на сделку. Трепов крикнул на него, но типографщики согласились на требования наборщиков, возвысив стоимость типографских работ, цены для заказчиков, на 30%. Не прекращали работ в Синодальной, где 9 сентября толпа до тысячи человек разбила окна и была разогнана казаками. Выходили «Московский листок» и «Русский листок». 24 декабря. Способы мышления и способы познания, законы логики и метафизические категории, конечно, сохраняют непререкаемую силу во всяком акте мышления и познания, но не всякой отраслью знания познающий ум овладел настолько, чтобы доступные ему приемы изучения и познания поднять до чистых законов логики и до отвлеченных категорий метафизики. В некоторых областях ведения он принужден пока довольствоваться некоторыми предварительными, более практическими формами мышления и определениями познания. В науках, где предмет познается путем опыта и самонаблюдения, приложимы и закон достаточного основания, и формулы возможности, необходимости, причинности, требования закономерности и целесообразности. Там наблюдение можно проверять опытом, то есть искусственно созданным явлением или внутренним ощущением. В науках, имеющих дело с историческим процессом, изучающий лишен таких методологических удобств, там наблюдение и аналогия наиболее действительные, если только не единственные средства познания. Здесь трудно спрашивать себя, от чего что произошло и могло ли произойти что-либо другое. Мысль довольствуется выяснением того, что зачем следовало, и следовало ли из того же то же самое, или подобное, в другом месте или в другое время. Так метафизическое требование причинности в историческом изучении преобразуется в искание последовательности явлений. Разум, везде, даже в метафизической области, где он сам себе хозяин, потому что сам себя изучает, признает пределы своего познавания. Он признает, что представляемый им мир не существует только в его представлении, но что, однако, этот мир – познается им лишь, насколько он есть его представление. Познание и здесь стеснено пределами восприятия, наблюдения. Еще скромнее помыслы исторического ведения. Мы знаем, что в исторической жизни, как и во всем мироздании, должна быть своя закономерность, необходимая связь причин и следствий. Но при наличных средствах исторической науки наша мысль не в состоянии уловить эту связь, проникнуть в эту логику жизни и довольствуется наблюдением преемственности ее процессов. Значит, история отличается от других, более точных наук не способами мышления, а только приемами изучения и пределами познания.